Глава 13 Дома было так хорошо и спокойно, что я застонала при мысли о том, что завтра мне надо отправляться к черту на рога. Честное слово, объяви сейчас по телевизору, что страшный суд назначен на завтрашний день, я бы предпочла остаться именно здесь. и не стремилась бы в это дурацкое светлое место, где наивным людям сулили спасение. Сидела бы дома и ждала, когда очередь дойдет до меня, а там бы я уж как-нибудь смогла поговорить с ангелами. Не такие уж это плохие ребята, как стараются мне внушить калистратия с ее отцом-наставником. Я подозреваю – Что с ангелами всегда куда легче договориться, чем с людьми. Уютно горел торшер, разливая по комнате теплый золотистый свет. Очаровательная дикторша рассказывала, что увидят завтра по телевизору нормальные люди, в отличие от безумной Тани. Я бы даже посмотрела в 105-й раз объявленную собаку на сене, только бы не ехать. Да я и Ленина в октябре бы посмотрела. Скажи мне, что после просмотра данного киношедевра светлое место рассыплется в прах без моего участия. Но, увы, никто мне таких опрометчивых обещаний не давал, рассчитывать было не на кого, и я, попивая чай, предавалась размышлениям. проигрывая в уме все возможные ситуации, включая самые худшие. Для того, чтобы выиграть, надо придумать много выходов и ходов. Вот этим я и занималась. Помогали мне мои кости, давая советы. Большей частью они советовали мне быть осмотрительной. Ужасно хотелось спать, и я решила, что сейчас я задаю последний вопрос и отчаливаю в объятия морфея. 36 плюс 20 плюс один. Я напрягла память. Что-то сонное состояние мешало мне сосредоточиться. Я не помнила значений. Найдя книгу на полке, открыла ее и наткнулась на совсем уж непонятное: "Выходите замуж при первой представившейся вам возможности". Бог ты мой, это к чему еще? За кого я должна выходить замуж при первой возможности? За Бориса что ли? Не хочется. Он страшный и вообще... Судя по рассказам, у него отклонения от сексуальных норм. Еще раз взглянув, я поняла, что ошиблась. Ну, слава богу, сей дурацкий совет шел у нас под номером два, а нам выпала цифра один. В делах можно ожидать перемен к лучшему. но приготовьтесь к длительному и утомительному путешествию. Это уже было ближе. Я сложила косточки в кисет, отправилась к своей кроватке и, плюхнувшись в свое самое уютное, светлое место, почувствовала, как расслабляется мой организм, готовясь к предстоящему путешествию. «Пожалуйста, если вас не затруднит, не посылайте мне страшных снов!» Пробормотала я, непонятно к кому обращаясь и чувствуя, как плыву, плыву, неизвестно куда. Я сидела в подвенечном платье и горько плакала. Напротив меня противно хихикала. Калистратия, и твердила мне, что я должна быть счастлива, став избранницей старца. — Да не хочу я за него замуж! — сквозь слезы кричала я. — Раз тебе это, кости сказали, так тому и быть! Зловеще ухмыльнулась Калистратия. — Сама за него выходи! — ответила я. Калистратия задумалась. «Я бы не против, только я лучше буду его любовницей. Он с женами плохо обращается. Если хочешь знать, он женщин вообще не любит». «А что он с ними делает?» Замирая от ужаса, спросила я. «Иногда съедает», – повела она плечами. а то просто ногу отгрызет. Он же на самом деле большой суслик. Что-то я не хотела, чтобы мое и так негативное отношение к институту брака было окончательно испорчено впечатлением от отгрызенной ноги. «Я не хочу!» – воспротивилась я. «Мне моя нога может еще пригодиться!» Калистратия задумалась и решила. «Ладно, раз ты такая дура и не понимаешь своего счастья, давай меняться!» Она сняла свои очки и встала рядом со мной. К своему ужасу я вдруг увидела, что калистратия превращается в меня, а я становлюсь толстой и что-то плохо вижу». Не успев подумать, что уж лучше, наверное, остаться без ноги, чем превратиться в эту бесформенную толстуху, я услышала, как дверь открылась, и на пороге появился огромный суслик с торчащими ушами. Окинув меня недовольным взглядом, он спросил, «Все ли готово?» Я от растерянности пожала плечами. а Суслик направился к калистратии и набросился на нее. Сначала он начал отгрызать ей ногу, при этом она стонала от удовольствия. А я... Я этого зрелища вынести не могла и громко заорала. «Мамочки!» Суслик обернулся, с морды его капала кровь. И он, кажется, наконец допер. что его провели. Я поняла, что сейчас он бросится на меня и в полной истерике начала кричать «Отче наш!» «Уф!» Я же просила, чтобы мне не снились кошмары. За окном только начинал брежить рассвет, и я вспомнила, что забыла вчера позвонить Георгию. черт ну разве так можно быстро набрав номер я взмолилась чтобы тот кто должен передать сведения оказался на месте трубку подняли быстро слушаю голос был глухой но не георгия таня через два часа от церкви успения богородицы узнаете меня да А вы успеете? посмела усомниться я. Успеем. Трубку повесили. Лаконичные люди, подумала я, ничего не скажешь. Ольге я звонить не стала, с надеждой, что Ольга проспит, а если я ей сейчас позвоню, она точно проснется и рванет за нами. Я оделась. Калистратия вчера сказала мне, что старца не интересует, во что одеты люди. И хотя я прекрасно знала, что это не так, старца как раз интересует цена надетых на тебя вещей, постаралась одеться подороже, чтобы поймать его на крючок. Спрятав пистолетик и кисец с костями в глубокий карман куртки, я вышла на улицу. Холодный сырой воздух не способствовал улучшению настроения. «Брось кукситься, Таня, все будет хорошо, все поженятся», – пробормотала я. «Однако, черт побери, как бы я хотела сейчас идти не от дома, а к нему, с уже пойманными ворами и преступниками, прикинувшимися монахами». Жаль, что иногда нельзя перепрыгнуть какое-то событие и посмотреть, как в книжке чем все это кончится. У меня еще было время, и я заехала в церковь святого Николая. Евфросиния уже сидела при входе со свечным ящиком. На этот раз она благосклонно улыбнулась мне и сказала: "К батюшке". Я кивнула. «Он здесь? А как же?» Задрав голову, она крикнула, «Батюшка, слазь, к тебе пришли!» Он спустился, одетый в рабочие штаны и куртку типа спецовки. «Танечка!» – обрадовался он, «а я вот весь в пыли, так что не здороваюсь, как положено». Решил до начала службы с куполом повозиться. «Благословите меня, отец Николай!» – попросила я. Он понял меня без слов. Решилась? тихо спросил он. «Я же тебя предупреждал, Танюша. Ты ведь с собой рискуешь. Не тяжек ли крест тебе покажется, когда его на плечи взвалишь? Уж там посмотрим, а другого выхода у меня нет». Он вздохнул и положил мне на голову ладонь. Благословляется раба Божия Татьяна на дело, которая задумала во славу Божию и во спасение душ человеческих. Благослови, Господи, и ты ее, и помоги ей в этом начинании. Во славу Божию! Перекрестив меня, он протянул мне руку, которую я поцеловала совершенно спокойно. Его рука заслуживала поцелуя. — Пошли, Господь, тебе удачу, — проговорил он. — Спасибо, — прошептала я. И, резко повернувшись, вышла. Машину, поджидавшую меня, я увидела сразу. Запорожец. Тот самый, который обогнал меня. Невдалеке, притаившись, готовая к погоне, стояла машина Ольги. Значит, она не проспала. Вот задача. Больше я никого не видела. Народ спешил в церковь. Какой-то байкер протирал руль мотоцикла и никакого интереса к нам не проявлял. Неужели Георгий не успел? Сердце мое упало, гулко застучав где-то в пятках. Это уже мне не нравилось. Не надейся на мафию, Таня, сколько раз тебе говорить? Решив, что придется управляться самой, я двинулась. к Запорожцу. Калистратия выпрыгнула мне навстречу и, оглянувшись, зашептала. «Хорошо, что ты пришла. Быстрее садись в машину. Надо отъезжать. У Евстахия подозрение, что за нами следят». «Кто?» изобразила удивление я. «Не все нашего старца понимают. Врагов у него много». «Дьявол правит миром, поэтому торопись!» Я пожала плечами и села в машину. Рядом со мной на заднем сиденье, почему-то сидел кавказец. Он окинул меня удивленным взглядом и уставился в окно. Калистратия села на переднее сиденье. «А за рулем? Вот черт!» За рулем сидел картошка с собственной персоной и старательно делал вид, что он не знает, кто я такая. «Похоже, Таня, мы с тобой оказались в ловушке», – уныло констатировала я. «И надо теперь думать, как нам из этой самой ловушки выбираться». Машина тронулась с места. Молчание Естахия Василия казалось мне зловещим. Иногда он поглядывал в мою сторону, но куда больше его занимала Ольгина машина, неотступно двигающаяся за нами. Калистратия курила, поглядывая на молчаливого кавказца взглядом, в котором я уловила налет сладострастия, тщательно, впрочем, скрываемого. Машина неслась по шоссе, стараясь побыстрее покинуть город. Я смотрела вокруг печальными глазами, думая, доведется ли мне еще когда-нибудь пройти по этим уютным улицам. И только сейчас осознала, как же мне этого хочется, и как я люблю мой странный и веселый город». Ольга ехала за нами след вслед. Она была в машине одна. Если, конечно, она не является тем самым киллером, которого пообещал мне Георгий, невесело усмехнулась я, то мы влипли. И помочь нам никто не может. Ведь Мельникову я сообщить о своих коварных планах не удосужилась. Опасаясь, что верной присяги мельников Предпочтет этого гада ползучего взять живым. Где-то на выходе из города Нас обогнал тот самый одинокий байкер. Промчался мимо, Как робкое напоминание о Тарасове, И исчез вдали. Я почувствовала себя бесконечно одинокой И всеми преданной. Вот еду себе в стан врагов, неизвестно куда, и, скорее всего, участь моя будет печальной. Нет, короче, повести печальнее на свете, чем повесть о Татьяне Ивановой, отправившейся на поиски загадочного светлого места с одним своим газовым пистолетиком, которым только ворон пугать можно. Надо было затарить подмышку либо автомат Калашникова, либо пулемет «Максим» на эту свору. И парочку ракет крылатых, и одну ядерненькую бомбочку. Но я же не знала, что роль наемного киллера решит выполнять Ольга. И что Георгий ей это тонкое дело по каким-то неясным для меня причинам доверит. Интересно, взяла ли она с собой хоть газовый баллончик? Или, может, у нее от экспедиции мужа сохранился лук со стрелами, начиненными ядом курары? Подчуя себя тщетными надеждами на спасение, я почти перестала обращать внимание на своих спутников. Тем более, что они меня перестали интересовать. Про калистратию я и так все почти поняла. Василий Евстахий, интересно, почему он решил сменить имя, явно меня не взлюбил с первого вскользь брошенного на меня взгляда, а кавказец продолжал сумрачно молчать, игнорируя все и вся. Конечно, я бы могла последние мгновения своей жизни украсить мимолетным романом с таким красивым пареньком, но на него явно положила глаз Калистратия, а она наверняка женщина серьезная и без комплексов. Ольга выжимала газ, неслась на предельной скорости, а мы старались убежать от нее. Я бы сама от нее убегать не стала. Затея это принадлежала Василию, который так скрипел тормозами на поворотах, что мне начало казаться, что мы погибнем куда раньше, чем прибудем к месту назначения. И не стать мне сусликовой избранницей на предмет голодания ноги. Наконец показались по краям дороги невзрачные деревушки. Перекошенные домишки неслись нам навстречу с такой быстротой, что я почла это легкомыслием с их стороны. Они и так уже собирались рассыпаться, а от этой быстроты угроза самораспада утраивалась. Мы, кстати, мчались с такой скоростью, что догнали байкера, который по неизвестным причинам попался нам по дороге в этом заброшенном месте. И теперь он предпочел плестись за нами. удивляясь нашей стремительности. А уж когда его обогнала и Ольга, явно расстроился и дал газу. Наверное, он решил, что с нами можно поиграть в Формулу-1, потому что на одном из поворотов резко нас обогнал, обернувшись и помахав нам рукой. Василий грязно выругался, на что калистратия сморщилась, и пробормотала. Ругаться старец не велит. Он промолчал, почему-то укоризненно посмотрев на меня, словно это именно я посоветовала его любимому старцу запретить Василию материться. Я сделала вид, что не замечаю его раздражения. Мы опять догнали нашего мотогонщика, оставив теперь его позади. Кажется, Мы ехали одни по петляющей мимо лесов и речушек дороги. Это меня окончательно повергло в уныние. Где-то, правда, вдалеке маячила Ольгина машина, а веселого мотоциклиста и след простыл. Наверное, свернул на свою дорогу. С грустью подумала я. Мы проехали еще несколько метров, и теперь оказались на каком-то Богом и людьми забытом хуторе, состоявшим из трех покосившихся домов. Хутор был надежно закрыт со всех сторон лесом, и я поняла, что мы приехали. Резко затормозив, Василий остановил машину перед последним полуразвалившимся домом, и калистратия сообщила нам. «Приехали!» Нельзя сказать, что я этому ужасно обрадовалась. Но, скрыв свои истинные эмоции по поводу нашего приезда, вылезла из машины и осмотрелась. «Знаете, что я вам скажу? Только идиот мог назвать эту грязную лужу светлым местом!»